Часть вторая. Политический кризис. Глава 4. Выходец с того света. Первое. Появление претендента. По замечанию одного немецкого писателя, претендент – это историческая разновидность человеческого рода существование которой обусловлено стечением благоприятных моральных обстоятельств, подобно тому, как благоприятная совокупность физических элементов создает разновидности в животном мире. Они не приспосабливаются безразлично ко всем странам и ко всем эпохам. В иные периоды и в иных местностях они выходят словно из-под земли и размножаются, как грибы – После дождя. В другие периоды и в других местностях они появляются единично и развиваются с трудом. Папа Климент VIII на полях донесения от 1 ноября 1603 года, извещавшего его о появлении Дмитрия, написал «Воскреснет еще один» король Португалии. Вполне достоверно известно, что знаменитый португальский король Дон Себастьян был убит в Африке, но начиная с 1578 года многочисленные самозванцы, самовольно принимавшие его имя, были обычным явлением того времени. Королевство династии Браганцев Переживало тогда ряд политических кризисов, поэтому оно сделалось излюбленным поприщем для этих авантюристов. Примерно в то время, когда в Молдавии прекратилась династия богданников, московское государство стало столь же чудесным поприщем для предприятий такого рода. И ожидая более крупных подвигов на более широком поприще, в них принимали участие запорожские казаки. Какое же другое поприще могли они найти, более благоприятное, чем эта обширная Московия, так глубоко замутившаяся в то время? Все, и таинственное исчезновение последнего представителя дома Рюрика, и слабость новой династии, и несчастье, угнетавшее страну, и начавшееся уже в пограничных областях брожение, все подготавляло именно здесь, на заре XVII века, идеальное место пребывания для всевозможных искателей приключений. Не вызывай волка из колка, говорит русская пословица. Один, правда, подозрительный свидетель сообщает, будто Борис допустил такую, Оплошность. В 1598 году, когда исход битвы за наследие Федора казался ему еще сомнительным, он надумал подготовить, на всякий случай, воззвание к народу. В нем объявлялось о вступлении на престол под именем Дмитрия, так похожего на сына Марии Ногой юноши, которого Борис хранил про запас. Один экземпляр этого документа был послан в Смоленск. Можно сомневаться в этом свидетельстве, но все же оно дает нам назидательное указание для оценки той моральной среды, где собирались подобные новости и где им верили. По всей Смоленской земле, по соседней Северской и еще далее, по берегам Дона и Нижней Волги, на запад и на юг, На окраинах громадного государства волновались беспокойные головы и ретивые сердца. В погоне за неизвестным они чуяли волка и призывали его в своих горячих мольбах. И волк явился. Уже в 1601 году обнаруживаются его следы. Сначала в Киеве, затем у воеводы этой области князя Константина Острожского, образ которого я воспроизвел выше. В то время никто еще не знал ни имени, ни происхождения этого искателя престола. Он явился в виде молодого монаха, затерявшегося в толпе набожных богомольцев, которые стекались к чтимым святыням древнего города или посещали соседние монастыри. Он удачно выбрал место для своего появления. Несмотря на Брестскую унию и тот раздор, какой вызвало это событие в православном мире, князь Острожский остается непреклонным защитником православия. В его обширных владениях собираются и находят убежище все жертвы этой великой религиозной войны. Князь Острожский – могущественный покровитель». Его ежегодный доход определяют в 1 миллион 200 тысяч флоринов. Он держит у себя до 2 тысяч человек челяди и шляхтичей. Этим двором управляет маршалок, который получает 70 тысяч флоринов жалования. Хозяин – большой хлебосол, кормит до отвала, говорят, один из слуг князя, некий Богдан, съедал за завтраком, жареного молочного поросенка, гуся, двух куплунов, кусок говядины, три больших хлеба, громадный сыр и, кроме того, запивал все это восемью литрами меда. И он с нетерпением ждал обеденного часа. Этот двор служил пристанищем для всех противников Рима, православных, реформаторов Кальвинистов, Тринитариев, Ариан. Всякий, кто ненавидел латинскую ересь, находил здесь радушный прием. И, может быть, будущий претендент именно тут сделал первую попытку открыть себя и просил поддержки у могущественного магната. Слух об этом дошел до Кракова вместе с известием, что воевода поспешил вышвырнуть из своего замка дерзкого авантюриста. Старому патриарху православия пришлось пережить достаточно приключений, порой небезопасных, в которые бросала его на склоне лет та роль, которую он должен был выдержать до конца. И действительно, в письме к польскому королю от 3 марта 1604 года он отрицает, будто имел личные сношения с этим бродягой-монахом. Последний мог найти убежище в каком-либо из монастырей, находящихся под покровительством князя, но князю об этом не сообщили. Однако сын воеводы Януш, краковский костелян, был в то время более осведомлен. Он указал следы странствований и последовательных превращений того, кто выдавал теперь себя за Дмитрия. Он точно знал, что этот искатель приключений довольно долгое время прожил во владениях князя Острожского, и именно в Дерманском монастыре. С другой стороны, более известное продолжение этой Одиссеи не позволяет предполагать, что она началась в Остроге такой унизительной неудачей. В самом деле, немного времени спустя авантюрист снова обнаруживается в Гоще, этом центре арианской пропаганды и местопребывания киевского костеляна Говорила Гойского. А ведь этот Гойский никто иной, как столь щедро вознаграждаемый маршалок двора князя Острожского. Нельзя допустить, чтобы претендент обратился к слуге после того, как его так плохо принял хозяин. Вероятнее всего, что в Гоще, как и в Остроге, он проживал неизвестным и незамеченным. По одному свидетельству Он служил в гоще на кухне. Это и не очень-то вероятно. Принимая во внимание те навыки и познания, которые он обнаруживал впоследствии, мы склонны предположить, что этот Искатель Престола более разумно распорядился своим временем. На взгляд людей-понимающих в его православии всегда замечался оттенок арианской и Сацинианской ересей, Очевидно, он учился в той школе, которая была в Гоще, и весьма вероятно также, что он искал еще свой путь».